Заклинание заставило слегка зашевелиться волосы по всему телу, и миг спустя юный перворожденный оказался на границе древнего леса, чаще служащей надежным барьером при попытках ее пересечь в обоих направлениях. Единственным безопасным местом здесь была узенькая дорога с многочисленными кордонами, от которых могущественная магия лордов-жрецов отпугивала разнообразную хищную живность, водившуюся тут в изобилии. Причем никто не скрывал, что чудовища, заселившие непролазные дебри, выведены в массе своей искусственно, и любой другой добыче предпочитают двуногую. «Хищные деревья, колонии жуков-людоедов, стаи бабочек-кровопиц, гигантские волки и рыси», — с тяжким вздохом пробормотал Каэль, закидывая на плечо вещи. И плюс к ним огромное болото перед людскими землями. Эх, а я так надеялся, что больше по этой клаке бегать не буду. Столица, конечно, тоже та еще помойка, но там на улицах по крайней мере есть булыжные мостовые и нет комаров за века существования бокобок бок с нами, приспособившихся к эльфийской магии. Шагом больше похожим на бег воин Мак углубился в лес. Хищников, несмотря на отсутствие защитных амулетов, он особо не боялся. Служба в «Зеленой страже» придала ему уверенности и позволила изучить значительную часть местного бестиария с точки зрения опасности и гастрономии. Питаться собственными запасами, которые, как ни крути, от возраста свежее не становятся, перворожденные жутко не любили, а потому ходили на охоту за дичью во много раз чаще, чем за беглецами из родного государства. А животному, когда в него тычут копьем или стрелами, абсолютно все равно, в чем там его пытается убедить своими чарами изделия друидов. Инстинкты берут вверх, и оно защищается, как может. Ровное передвижение Каэля, впрочем, продолжалось недолго. Юный эльф внезапно увидел характерный след, который мог проложить лишь неисправимый горожанин, проламывающийся через кустарник, и встал на него с целеустремленностью гончий. Причем побежал он за своей нежданно-негаданной объявившейся целью с намного большей скоростью, чем можно было ожидать даже от самой лучшей собаки. «Зачем я это делаю?» – ошалело подумал воин-маг, перепрыгивая с запасом лежащее поперек тропинки бревно. То дернулось было за ним, но поняло, что все равно не успеет схватить шуструю добычу и осталось лежать на прежнем месте, поджидая менее стремительную жертву. Хищные деревья умели ждать. Неспособность передвигаться с места на место очень развивает терпеливость. Ну, догоню я его. Нет, все-таки, наверное, их. Очень уже много следов. И что дальше? На заставу тащить? Так самого стрелами запросто утыкать могут. Вдруг не станут дожидаться ответа из столицы и решат провести судебную церемонию по минимуму. «Да и что там еще ответят по поводу шпиона, меньше дня, как вышедшего на самостоятельную работу? Убить тех, кого догоню? Можно, конечно, но зачем? Я даже, когда служил, этим не увлекался и почти всегда давал беглецам уйти. Да так, вообще-то, почти все делали». Ведь изгнанники сами определили свою судьбу, а смерть от руки представителей низших рас может быть куда более мучительно, чем самый суровый приговор. Попросить, чтобы приняли в команду до этого сумеречного леса, чем бы он там ни был на самом деле, все равно не меньше года пути. Один запросто могу пропасть, а со спутниками шансы на то, что доберусь не туда, так к западным эльфам, куда выше». Вот только то, что раньше я таких, как они, ловил и казнил, написано на моем лице, причем не смываемыми красками. Не поверят. А если поверят, первой же ночью зарежут просто за то, что натерпелись от власти, ведь от хорошей жизни из страны не бегут. И не докажешь, что сам из-за традиций и предрассудков всю жизнь страдал. Каэль прервал размышления, почувствовав острый аромат разлитой в воздухе крови. Причем в этом он мог поклясться, принадлежала она не дикому зверю, сводящему счету в извечной игре хищник-жертва, а кому-то из народа перворожденных. Перейдя на шаг и взяв в руки меч, от лука среди тесного переплетения ветвей толку было мало, даже от эльфийского. Он осторожно приблизился к подножию гигантской в пять охватов сосны, у которой и разыгралась трагедия. Видимо, группа беглецов выбрала это место для привала, рассчитывая оказаться в относительной безопасности под укрытием толстых сучьев, сквозь которые их не разглядеть птицам-наблюдателям, время от времени запускаемым чародеями зеленой стражи на облет границ. «Гнездо лесных паучков!» Задумчиво пробормотал начинающий шпион, рассматривая висящие на ветках коконы, очень похожие на тела эльфов, замерших в разных позах и укутанных с ног до головы белым шелком. «У с наступлением утра, когда эти твари выходят на охоту, не было ни шанса. Они даже за оружие взяться не успели. Да и нет здесь оружия, только тряпки какие-то яркие» полупрозрачные, надеть которые без риска навеки стать изгоем в приличном обществе могла лишь рабыня. Каэль внимательно осмотрел разбросанные предметы и впал в состояние легкого недоумения. На траве не было ни мечей, ни копий, ни даже луков. «Соваться в лесную чащу без оружия? Сумасшедшие, конечно, изредка встречаются». Но чтобы в одном и том же месте в одно и то же время их набралось сразу шестеро, разумеется, оно могло остаться на телах. Эльф оглядел коконы в поисках подтверждения своей догадки, но ничего даже отдаленно напоминающего колюще режущие предметы не обнаружил. Зато в копилку странностей угодил такой факт. Все жертвы, попавшиеся лесным хищником, оказались женского пола. «Ничего не понимаю», – мелькнула в голове воина-мага, осторожно тронувшего кончиком меча кокон, в котором из-под слоя тонкой материи что-то блеснуло. На траву упала вещица, сплетенная из алых шелковых полос и кованых золотых деталей, инкрустированных мелкими, но явно драгоценными камнями. Может, у женщин и существовало какое-то название для этого предмета, призванного поддерживать грудь и создавать иллюзию ее увеличения? Но Каэль его не знал. Да он и видел-то такие всего пару раз. На наложницах высокопоставленных столичных персон, сопровождавших своих господ во время выездов в свет. Наверное, это все-таки можно считать нагрудником. Очень оригинальным. Во всяком случае, на спину его точно не перевесишь, потому что такие горбы никаким плащом не скрыть. Вот только откуда он здесь взялся, «Как сюда попал горям аристократа?» Сильный порыв ветра колыхнул кроны деревьев, и на голову эльфа свалился лесной паучок с брюшком, раздувшимся от высосанной из своих жертв плоти. Неподвижный, спящий, размером всего-то в одну тридцатую ногтя. Выглядел он безобидным и в общем-то почти таковым и являлся, если забыть о десятках тысяч его братьев, что сейчас мирно почивали по всей округе, переваривая сытный завтрак, свою единственную трапезу за сутки. А то и не одни, ведь на охоту эти мелкие хищники, живущие колониями, как муравьи, выходили исключительно в часы рассвета. И как только находили свою добычу по вкусу, то случалось, довольно скоро парализовывали ее мгновенно действующим ядом. Заматывали в кокон, облегающий плотнее, чем одежда, после чего сообща втаскивали на ближайшее дерево и начинали поедать. Особым аппетитом эти существа не отличались. Отдельная особь могла обойтись без пищи до месяца, да и чтобы насытиться, хватало буквально крошки. Но поскольку пауков было очень много, то свежая еда нужна была почти каждый день. Впрочем, если улов оказывался удачным, колония не двигалась с места до тех пор, пока продовольственный запас не портился. А трава, вырабатываемая паучьими челюстями, не убивала добычу, правда толку от этого было немного. Из спасшихся насчитывались единицы. В плотно облегающих коконах, мешающих движением грудной клетки и практически не пропускающих воздух, жертвы которым повезло оказаться съеденными не сразу и не истечь крови из множественных мелких ранок, попросту задыхались. Какая нелепая и страшная смерть! вздохнул Каэль, переходя на магическое зрение, чтобы убедиться в том, что выживших нет. Им бы еще жить, да. «О, сила леса! Она еще дышит!» Одна из пленниц действительно еще не попала в чертоги мертвых. Невероятно, но Ильфика, которая провела в шелковой тюрьме несколько часов, чудом умудрилась не отправиться навстречу с предками. Инстинкты опередили разум. Раз, и сорезанный воздушным лезвием кокон вместе с ветками, к которым он крепился, летит на землю. Два... Имгновенно мгновенно выросшие у подножия гигантской сосны травы образуют мягкую подушку, чтобы смягчить удар. «Три!» И острый нож вспарывает паутинный шелк, обнажая жуткое содержимое. «Совсем недавно эта рабыня, вероятно, была красива», ошеломленно подумал Каэль, разглядывая жертву лесных хищников, имевшую на лице татуировки довольно сильно похожие на его собственные. Вот только у Каэля цветовойна и мага были нанесены на черный фон, как и полагалось сыну осужденной преступницы, а у девушки яркие рисунки перечеркивала тонкая паутина неволи. Из одежды на ней имелись зеленая куртка и точно такие же штаны, смахивающие по своему покрою на охотничий костюм высокорожденных леди, в которых те изредка изволили появляться на природе. Впрочем, он был явно великоват для обладательницы и висел на ее плечах, как на манекене в мастерской портного. «Из касты купцов. Продано за долги отца для ночных услад». «Хм, не знаю обладателя этого символа, но, судя по соседним иероглифам, он воссал одного из личных слуг лорда-жреца Катфаэля». Каэль прочел символы татуировок и задумался – «Такие в свой дом не станут брать дурнушку. Ну, может, только на хозяйственные работы. Но никак не для этого. Сейчас-то, понятное дело, ею и пьяный орк побрезгует. Все тело наверняка и под одеждой. Лесные пауки проникают под нее с легкостью. Распухло и пожелтело от яда в местах укусов». Особенно досталось лицу, уж очень там кожа тонкая и лакомая для хищных насекомых. Шевелиться, понятное дело, не может и вряд ли что-то чувствует. — Топей! — прошептали увеличившиеся почти до карикатурных размеров губы, кожу которых, пошедшую пятнами, маскировал ярко-алый цвет, не потекший, несмотря ни на что, стойкой помады. Глаза незнакомки, с трудом разлепившие набухшие веки, впились в лезвие обнаженного меча со странной смесью ужаса, надежды и облегчения. «Больно, больно не могу, больно!» Каэль растерялся. Взмахнуть клинком и исполнить просьбу, конечно, несложно, да и удара под парализующим ядом жертве не почувствовать... Стонать от боли и говорить, находясь под его воздействием, ей тоже, мягко говоря, сложновато. Конечно, со временем организм переварит отраву, с момента трагедии не прошло и дня. Впрочем, жертвы лесных пауков обычно долго не живут. Этой же повезло. Но, судя по всему, она явно желает о милости высших сил к ее персоне. Так подлинно изображать агонию невозможно. Кому, как не ему, вот так же, корчившемуся совсем недавно, знать об этом. Да и вообще, несмотря на ранг воина-мага, убивать молодой эльф не любил, тем более женщин. Хотя пару раз приходилось, но то было в бою, когда беглецы сопротивлялись до последнего и бросались на преследователей, как бешеные звери. И тогда уж было не до раздумий. «Или ты, или тебя». «Ведь без оружия за границу древнего леса еще никто не уходил. Никто, кроме этих юных дурочек, что стали добычей лесных хищников». «Наверное», — решил новоявленный шпион перворожденных. «Они полагались на что-то иное, вероятнее всего на магию, которую не успели пустить в ход против насекомых. Она же, наверное, и дала возможность выжить этой девушке». Какой-нибудь целительный амулет, он был бы совсем не лишним. Да, бросать ее парализованную в лесу как-то неправильно. И лишать жизни очень не хочется. Пусть сейчас она и думает, что ее путь окончен. Но я-то знаю, что это не так. Ранки от укусов, сколь бы многочисленны они ни были, заживут в течение десяти дней, не оставив и следа, «Может, взять с собой? Пара, мужчина и женщина, выглядят куда менее подозрительно, чем одинокий беглец, о какой бы расе ни шла речь». «Ты способна говорить?» — спросил Каэль и принялся отворить самое мощное исцеляющее заклинание, на которое был способен. Для этого ему нужно было одной рукой касаться какого-нибудь дерева, а вторую возложить на пациента. В лесу проблемы поиска подходящей растительности не возникало. Каэлю совсем не обязательно нужен был ствол, ветка для перекачивания чужой жизненной силы тоже годилась. Тем более дерево, под короной которого могла укрыться маленькая армия какого-нибудь захолустного человеческого королевства. Или гномий Хирт. Эти коротышки умудряются в своем боевом строю занимать на удивление мало места, что дает им большое преимущество против стрелковых атак и таранных ударов конной лавы. Ответа молодой эльф не получил, незнакомка как заведенная стонала и беспрестанно дергалась. Каэль, уже закончивший заклинание, рукой в которой переливался светло-алым клубок целительной энергии, дотронулся до девушки, передавая ей забранную у дерева жизненную силу. Но тут, под курткой жертвы лесных паучков, вдруг что-то резко дернулось. «Раз, другой, третий!» Создавалось полное впечатление, что между двух грудей, обтянутых тканью, прорезалась третья и теперь ищет путь на волю. Какой-то паразит? Воин маг, боевые рефлексы которого взяли вверх, осознал себя отстоящим от потенциально опасного объекта на десяток шагов, причем лечебные чары его как-то сами собой преобразились в комок из пепеляющего пламени. Но в наших лесах ничего такого не водится. Слава предкам, подобная мерзость – прерогатива исключительно южных джунглей. Но во имя звезд, что же это? Непонятная опухоль на теле эльфики прекратила хаотически метаться и замерла на месте. А потом дорогой костюм, наверняка зачарованный, начал расползаться, как будто на него плеснули кислотой. Странно, но девушка особых признаков недовольства этими метаморфозами не проявила. Все так же стонало от боли. В душе Килиеля тем временем боролись любопытство и желание спалить мерзкую тварь, поселившуюся в теле перворожденной. Неизвестно, что победило бы, но тут воздух огласил очень нехарактерный для данной местности звук. Мяу. Недовольно сказала кошачья голова, вынурнувшая из прорехи. Серый цвет лоснящейся шерсти разбавлял лишь аккуратный белый клин, точно под нижней челюстью. Убедившись, что снаружи ничего страшного нет, наружу вылезло все туловище. — Канамот! — опознал зверя-эльф и убрал меч в ножны. — Теперь понятно, почему она выжила. — Это ты ее спасла, верно? — Недовольно произнесло животное и, развернувшись к воину-магу задранным хвостом, стало вылизывать лицо пострадавшей. Там, где проходил шершавый язычок, желтые пятны исчезали вместе с ранками, но с каждой каплей впитанной отравы, блестевшая на солнце шерсть, начинала блекнуть. «Придется помочь зверьку». Решил эльф и снова принялся начитывать исцеляющее заклинание, попутно вспоминая все, что слышал об этом существе, одном из немногих обитателей окраин древнего леса, который в виде исключения не только не враждебен путникам, но и по мере сил старается оберегать все разумное, что попадается ему на глаза. Полуживотные, полурастения, каномоты были результатом экспериментов лорда-жреца Абиреля, скончавшегося вот уже добрых полторы тысячи лет назад в клыках твари, которая должна была стать шедевром его чародейского искусства. Этот могущественный волшебник задался целью придать ездовым тиграм, древнейшим боевым животным эльфийской расы, врожденные магические свойства, и потому проводил немало экспериментов на кошках. Ибо их старшие собратья стоили так дорого, что даже один из правителей государства перворожденных не решался слишком уж радикально сокращать их поголовье смелыми опытами. Естественно, количество погибших животных измерялось тысячами, и однажды какой-то измененный чарами помет, на котором, судя по всему, отрабатывались конечные результаты, попал на помойку. И там умудрился выжить и размножиться. Спросить экспериментатора, случайность это или часть хитроумного плана, оказалось нельзя. Незадолго до того, как этих измененных существ выделили в отдельную группу, его целиком вместе с душой сожрала жуткая тварь, в которой бывшего тигра опознали только по надписи на ошейнике, нашедшемся в глубинах покрытой мехом чешуи. В остальном же она была похожа на помесь бродячего хищного цветка-переростка и демона. Первых каномотов, вероятно, спутали с обычными кошками, надиво дружелюбными и умными. Странно, но тогда никто не обратил внимания, что новые любимцы почти не нуждаются в еде и воротят от нее нос в девяти из десяти случаев. Аберрель был все-таки не только магом, но и правителем. Он помнил, во сколько обходится еда для ездового тигра и задумал решить вопрос капитально. Как именно никто не знал? Но исследования, проводимые уже после его смерти, скрыли несколько любопытных фактов. Оказывается, правитель чародей каким-то образом сумел придать животным некоторые свойства растений. Под воздействием чар лорда-жреца эти существа оказались обладателями сильных эмпатических способностей, а потому не было ничего удивительного в том, что хозяева для них нашлись очень-очень быстро. Икономоты провели в их домах долгую, длинною в год или даже полтора, счастливую жизнь, за которую у тех исчезла большая часть хронических заболеваний. Метаболизм магически измененных кошек позволял объединять их ауру с аурами других существ и оказывать целительное воздействие. Фактически кономоты превратились в живые лечебные артефакты, причем далеко не самые слабые. Но все имеет свою цену. Пять из десяти котят новой породы рождались бесплодными, а самому старому их представителю, зафиксированному бесстрастными магами-исследователями, на момент естественной смерти почти исполнилось 24 месяца. А гибель обладателя эмпатического дара – тяжкий удар по окружающим. Сначала никто не понял, что происходит и почему население столицы внезапно начало чахнуть, будто его без перерыва на сон и отдых морил ковен некромантов. Грешили на какое-то мощное проклятие, эпидемию неведомой болезни и даже кару небесную. Но все оказалось просто. Умирающие, магически измененные кошки передавали часть своих ощущений окружающим. Расплодившихся канамотов немедленно отловили, но уничтожать не стали, решив, что существа они перспективные и надо бы их исследовать. Сколь-нибудь значимых результатов волшебники так и не получили и оставили новый вид на волю матери природы, высадив уцелевших животных на границе окраинных лесов. Странно, но в насыщенных магией дебрях магически измененные кошки не только не вымерли, но и размножились, по-прежнему не утратив целительных и эмпатических способностей, а также привитого лордом-жрецом дружелюбия к эльфам. стража, стражи, если среди них оказывались ранены и не было хорошего лекаря, этим даром пользовались, но находиться рядом к не позволяли и всегда прогоняли прочь. Ведь чем больше приходилось общаться с животными, тем сильнее било по тем, кого они своим недоразвитым разумом записывали в друзья и хозяева, их смерть. Очевидно, эльфийка, впервые попавшая на природу, не прогнала прибившегося к ней под воздействием инстинктов Канамота и даже позволила ему забраться на ночь под одежду, поближе к телу. Это ее и спасло во время атаки паучков». Вероятно, животное, как могло, отпугивало хищников, по меркам которых являлось несъедобным из-за полурастительного метаболизма, и одновременно лечило девушку, не позволив ей ни умереть от ран, ни задохнуться. Ну а когда Каэль наложил на пострадавшую лечебное заклинание, основная его часть пришлась на измученное борьбой за жизнь новообретенной хозяйки существо – и придала ему сил, которые оно теперь тратило на то, чтобы исцелить эльфийку».